Этим она противопоставляется необходимости, которую она также содержит в себе. С другой стороны, он рассматривает, каким образом необходимость налична в природных вещах. Обыкновенно, когда говорят о природе, раньше всего думают о необходимости и понимают по существу подъестественным то, что не определяется целью. Долго таким образом полагали, что, ограничивая природу областью необходимости, определяют природу философически и истинно. Но на самом деле с понимания природы снимают пятно те, которые рассматривают ее с точки зрения целей так как оно, благодаря понятию целесообразности, поднимается высоко над взглядами. Те два момента, которые мы нашли выше в субстанции, деятельная форма и материя соответствуют этим двум определениям. Мы здесь сначала должны рассмотреть понятие целесообразности – как идеализованный момент в субстанции. Аристотель начинает с того, что естественно есть то, что сохраняется. Вся трудность состоит в том, чтобы это понять. Сначала возникает затруднительный вопрос, что мешает природе действовать не согласно некой цели и не согласно тому, что является наилучшим, а наоборот вести себя подобно Юпитеру, который посылает дождь не для того, чтобы взошли посевы, а по необходимости. Гонимые вверх пары охлаждаются там, и охлажденная вода падает вниз как дождь, а то, что при этом всходят хлеба Является случайностью. Точно так же, когда и у какого-нибудь крестьянина портятся хлеба вследствие дождя, то дождь идет не для того, чтобы портить эти хлеба. А это является случайностью, то есть здесь имеется необходимая связь, но эта связь является внешним отношением, и в этом именно и состоит случайность как причины, так и производимого ею действия. Но если это так... «То что мешает нам принять, — спрашивает Аристотель, — что то, что встает перед нами в качестве части, например, части животного, может быть, ведет себя по природе таким же случайным образом? Тот, например, факт, что передние зубы остры и хорошо приспособлены к перекусыванию, а задние зубы напротив широки и приспособленный к перемалыванию пищи, мог также произойти чисто случайно, а не необходимо, не специально для данной цели. И точно так же это соображение применимо по отношению к другим частям тела, в которых, как нам кажется, имеется налицо целесообразность Так что при этом то живое существо, в котором случайным образом все оказалось так устроено, что оно вышло целесообразным, сохранилось именно потому, что так вышло, хотя первоначально это целесообразное устройство возникло случайно, по внешней необходимости. Эта мысль, прибавляет Аристотель, Принадлежит главным образом Эмпедоклу, и он изображал первоначально возникшие существа как мир многообразнейших чудовищ, таких, например, существ с бычьими туловищами и человеческими лицами. Но все эти чудовища не могли сохраниться и погибли, потому что они первоначально не были устроены так, чтобы сохраниться. Погибали до тех пор, пока целесообразное не соединилось вместе. Ведь, оставляя в стороне баснословные уродливые существа, о которых повествуют древние поэты, мы сами знаем множество животных, породы которых вымерли, потому что не могли сохраниться. Таким же образом употребляют выражение «происхождение», Безмысленное развитие в современной философии природы. Это представление, к которому легко может прийти философия природы, которая тогда будет изображать дело так, что первые произведения природы являются как бы попытками, из которых не могли сохраниться те, которые оказались нецелесообразными. Но природа, как энтелехия, есть то, что производит само себя. Аристотель поэтому возражает. Нельзя придерживаться этого представления, ибо то, что совершается согласно природе, совершается всегда или, по крайней мере, большей частью внешняя всеобщность как постоянное возвращение исчезнувшего. Но так... Не совершается ничего из того, что совершается благодаря счастью и случаю, а затем то, в чем есть цель — телос — Сделано для этой цели одинаково, как нечто предшествующее и как нечто последующее. Так что, каковым нечто сделано, такова и его природа. И какова природа каждого существа, таковым оно делается. Оно, следовательно, для этого и существует. Природа именно и означает что каким нечто становится, таким оно существовало уже с самого начала, означает внутреннюю всеобщность и самореализующуюся целесообразность, так что причина и действие тождественны, ибо все отдельные члены соотнесены с этим единством цели. Напротив, тот, кто принимает вышеуказанное случайное образование, уничтожает природу и то, что существует от природы, ибо от природы существует то, что имеет в себе некое начало, посредством которого оно в непрерывном движении достигает своей цели. В этом выражении Аристотеля... Заключается все истинное, глубокое понятие живого, которое мы должны рассматривать как самоцель внутри себя, как некое равное самому себе, отталкивающее себя от себя и остающееся в своем обнаружении тождественным со своим понятием, следовательно, как самое себя порождающую идею. Таким образом, листья, цветочки, корни порождают растения и возвращаются затем в него. И то, что они порождают, уже существовало раньше, именно семя, из которого они и возникли. Может казаться, что в химическом продукте, напротив, обстоит дело иначе. Тут Химического продукта как будто не существовало раньше, а из кислорода и основания возникает нечто третье. Однако и здесь всеобщая сущность этих двух сторон, их родство, существовало уже раньше, но она существовала там лишь как возможность». Точно так же, как в продукте, она существует лишь как вещь. Но сама себя охраняющая деятельность жизни порождает это единство во всех отношениях. То, что мы сказали здесь, Скрыто уже содержится в том, что утверждают даже те, которые не так представляют себе природу, а говорят, сохраняется то, что устроено так, как если бы оно было целесообразно, ибо именно в этом состоит сама себя производящая деятельность природы. В новейшем способе рассмотрения жизни это понятие двояким образом утеряно. Оно утеряно, во-первых, благодаря механической философии, которая кладет в основание давление, толчок, химические соотношения, силы и вообще. Всегда внешние отношения, которые, правда, имманентны природе, однако, по-видимому, не проистекают из природы тела, а представляют собою извне данный чужой привесок, подобно цвету в жидкости».